Порой мне казалось, что мы долбим лбом о железную стену. Постоянно где-то что-то ломалось или вообще отказывалось работать. Оценив потери, нанесённые энергосистеме, я вообще полдухом. Казалось, что восстановить десятки километров порванных проводов задача совершенно непосильная. И вот здесь на помощь неожиданно пришёл Рашников. Оказывается, закашники у профессора мирно дожидали своего часа очередной модификации светлячков. Этот вариант энергоаккумулятора изначально не предназначался для установки на технику. Правда, и габаритами он существенно превосходил транспортный прототип. Так что возить его нужно было, как и минимум, на газели. Зато его хватало на то, чтобы обеспечивать светом Небольшую деревню в течение целой недели, а то и существенно больше. Немудрённые сельскохозяйственные устройства также вполне свободно запитывались от этой штуковины. Выгодней и проще оказалось наладить доставку таких аккумуляторов в отдалённые деревни, нежели угрохивать наши немногочисленные ресурсы на восстановление разрушенных электросетей. С горяча Рашников пообещал подумать над тем, как организовать подзарядку энергоаккумуляторов непосредственно на местах. Для этой цели он предложил использовать маломощные ветро- или гидроэлектростанции. По его прикидкам, использование двухцветляков в сочетании с указанным девайсом могло растянуть срок капитальной перезарядки чуть не вдвое. Всё-таки Для полной зарядки профессорского агрегата требовалось наличие мощного источника электроэнергии, а таких у нас было не слишком много. И хотя энергоаккумуляторы не могли, разумеется, решить все наши проблемы, ощутимое облегчение мы всё же почувствовали. Посовещавшись с многомудрыми спецсами, Рашников попросил помощи в организации мелкосерийного производства своих устройств. Поскольку его произведенных мощностей хватало лишь на то, чтобы проводить различные эксперименты, а вот для удовлетворения наших растущих потребностей они были совершенно недостаточны. Под развёртывание производства решили приспособить небольшой заводик в Рудном, имевшийся там электростанция позволяло организовать полноценную зарядку аккумуляторов уж чего, -чего а угля у нас хватало. До да заодно и ассортимент выпускаемых устройств можно было несколько видов изменить. Не всегда и не везде требовались настолько мощные аккумуляторы, иногда и относительно небольшие устройства такого рода могли снять немаленькую головную боль. Словом, Делу профессора прибавилось. Но как ни странно, он совсем против этого не возражал, напротив, даже обрадовался, увидев такую готовность помогать ему в дальнейшей работе. Сложнее было с механической частью, требовавшейся для монтажа светильчиков на технику. Ну и это проблема, в принципе, была вполне решаема. наши технические мощности хоть и не сразу, но приспособились для выпуска подобных устройств. По требованию Тупикова сразу десяток инов привывших танков немедленно загнали на переоборудование. Вот под предлогом обсудить кое-что, касающееся этих вопросов, я и уволок его в сторонку. И сожил генералу свои проблемы, Ещё раз предлагаю ему встать во главе всего нашего дела. И снова облом. Сейчас их видно усмехается тупиков. Только-только я порядок в этой броне кавалерии наводить начал, ты меня от любимого дела отпихиваешь. Почему в броне кавалерии, удивляясь я? Это же У американцев вроде бы такие части есть, вполне себе танковые, механизированные в основном. Хотя и танки там есть, это ты прав, но я не это имел в виду. У вас тут не танковая часть, а эскадрон батки Махно. Только вместо таченок танки. Это почему же? Обежайся. А потому, по тревоге ли шесть танков из двадцати восьми с парка вышли и то только потому, что экипажи рядом жили. Дежурная тройка машин, да и четыре танка из разных рот, вот тебе и полк. Так там же люди-то, преимущественно гражданские, Ха -ха. в форме и с оружием. Нет уж родной. Тот что-то одно должно быть. Либо ты играешь станский, тогда тебе танк и автомат без надобности, для самообороны винтовки или пистолета достаточно. Либо военный. И тогда уж выботелю веzenъ соответствовать. А мне здесь полки в колёса ставят. И кто? Не ожидал я такой-пать став, майор. И всё можно ответить. на такие слова сидя вечерами за столом и прикидывая различные варианты дальнейшего развития я про себя считал в уме дни был у меня один вопрос который не давал покоя вспоминая результаты телефонного разговора в бункере хранилища я каждый раз искал возможные ошибки в своих словах иногда мне казалось что я был тогда чертовски убедителен иногда я ругал себя как сопливого первоклассника какая из двух точек зрения кажется верна могло показать что только будущее